Он даже успел немного вздремнуть, утомленный дневным зноем, и теперь был в самом лучшем расположении духа. Полеживая на диване, он курил длинную трубку розового дерева и попивал кофе из чашечки китайского фарфора. Кофе был отличный, и после каждого глотка Калиф от удовольствия поглаживал бороду. Словом, он был, что называется, наверху блаженства. В такой час Ему что хочешь говори, о чем хочешь проси, Калиф все выслушает благосклонно и ни на что не разгневается. Это отлично знал великий визирь Калифа, Мансор. Поэтому он всегда являлся Калифу со всеми делами и просьбами в час его после обеденного отдыха. Так было и в тот день, о котором идет речь. Визирь пришел в свое урочное время, но только на этот раз он не стал просить за виновных, не стал жаловаться на правых, а низко поклонился калифу и молча отошел в сторону. Калиф очень удивился. Он выпустил изо рта трубку и сказал, — Чем озабочен ты, великий визирь? Почему на лице твоем такая печаль? Визирь скрестил руки на груди и, низко поклонившись своему повелителю, сказал, — Великий государь, я не знаю, печально ли мое лицо или нет, но хорошо знаю, что ворот дворца стоит бродячий торговец со всякими диковинными товарами. И еще знаю, что я не могу купить у него даже самую ничтожную безделицу, потому что мне нечем за нее заплатить. Но недаром калифе шла слава, что пока в чашке у него есть кофе, а в трубке табак, милости его нет конца. Тотчас кликнул он раба, и приказал привести торговца в свои покои. Это был маленький тучный человечек, одетый в рваное трепье, с тяжелым сундуком за плечами. Торговец поставил сундук у ног калифа и открыл крышку. Великий Аллах! Чего тут только не было! И ожерелье из жемчуга, и самоцветные перстни, и оружие в серебряной оправе, и золотые кубки, и роговые гребни! Калиф и визир все пересмотрели, все перетрогали, а потом Калиф выбрал себе и визирю по красивому кинжалу, а для жены визиря — гребень, разукрашенный сверкающими камнями. О цене он даже не стал спрашивать, а просто велел насыпать торговца полный кошель золота. Торговец хотел был уже ускладывать свои товары в сундук, как вдруг Калиф увидел маленькую коробочку вроде табакерки. — А это что такое? — спросил Калиф покажи-ка». Почтительно склонившись, торговец протянул коробочку. С виду у ней не было ничего примечательного, но когда Калиф открыл ее, он увидел, что коробочка до краев полна каким-то черным порошком, а сверху лежит пожелтевший клочок пергамента, весь испещренный непонятными знаками. «Скажи мне, что тут написано?» — спросил Калиф. «Да простит меня великий повелитель, — «Но этого никто не знает», — сказал разносчик. «Много лет тому назад один богатый купец дал мне эту коробочку, а сам он нашел ее на улице священного города Мекки. Если господин пожелает, я готов отдать эту безделицу даром, ибо какая же ей цена, если никто не знает, на что она годится?» Калиф был большой любитель всяких редкостей, даже тех, в которых он ничего не понимал. Поэтому он взял коробочку а разносчику прибавил еще десять золотых монет и милостиво отпустил его на все четыре стороны. Разносчик ушел, а Кали все еще вертел коробочку, словно пытался разгадать тайну, которая в ней была заключена. — Однако неплохо было знать, что тут такое написано, — сказал он, рассматривая со всех концов клочок пергамента. — Не знаешь ли ты, визирь, кто бы мог прочесть эти письмена? — Всемилостивший господин повелитель, — ответил визирь, — у большой мечети живет человек по имени Селим, по прозванию ученый. Он может прочесть всякую книгу. Прикажи позвать его. Может быть, он проникнет в тайну этих загадочных знаков. Калиф так и сделал. — Само собой разумеется, что ему не пришлось долго ждать Селима. Если тебя требует к себе сам Калиф, Ноги несут себя так же быстро, как птицу-крылья. И вот, когда Селим явился, Калиф сказал ему так: Послушай, Селим, люди говорят, что ты человек мудрый и ученый.